Надя осторожно отошла от паленницы, чтобы не вспугнуть чужое счастье. Никогда не было ничего такого в Надиной жизни. Ещё никто так настойчиво не добивался от неё поцелую, никому он не потребовался на всём белом свете, и сама она никому не была так сильно нужна, как Тося понадобилось Илье. Заплуталось на дальних дорогах женское её счастье. А теперь после скорой свадьбы с добрым, но не любимым Ксанксанычем, и никогда уже не найдёт к ней дорогу. Угрюмая, нехорошо спокойная вошла Надя в общежитие, вытащила из-под койки чемодан и стала укладывать вещи. Счастливая в их Ксанксанычем позавидовала девица с серьгами. Она переселилась к нашим девчатам, заняла бывшую Анфисину койку и сейчас сидела на ней. и позёвывая, накручивала на ночь бигуди. Теперь мы с Сашкой будем требовать квартиру, объявила Катя, отрываясь от рукоделия. Есть надежда, осенью дадут. В комнату быстро вошла Вера. Ещё с порога она нетерпеливо глянула на свою койку. Не раздеваясь, шагнула к ней, приподняла подушку, но там ничего не нашла. Кто знает, почта была сегодня? быстро спросила Вера. Катя с проказливым любопытством посмотрела на смутившуюся, поддёв взглядом Веру, но пожалела старшую подругу и ничего не сказала. Надя вынула из шкафа своё лучшее, давно уже приготовленное для свадьбы платье и вдруг замерла с ним посреди комнаты, будто забыла дорогу к чемодану. Что с тобой? забеспокоилась Вера. Угрюмая ещё более некрасивая, чем обычно, Надя подошла к раскрытому чемодану. помедлила и опустилась на койку, держа платье на вытянутых руках. Надежда, не дури, попробовала предостеречь её Вера. Кажется, она догадалась уже, что происходит с Надей. Вбежал к Санксаныч с новенькой только что купленной сковородкой. Он был всё такой же возбуждённый и впервые за время своего жениховства позабыл постучать в дверь. Надюш, ты ещё не готова? Он подскочил к Наде и бодро помахал сковородкой. Без очереди достал алюминиевая пригодится в семейной жизни. Александрсанович пожал Наде руку выше локтя, шипнул: "Раскладошку я уже забросил" и вытащил чемодан на середину прохода между койками. Надя невольно подчинилась бурному его натиску и положила свадебное платье в чемодан. Они стали укладывать вещи.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 Он начал было заворачивать сковородку в полотенце с выцветшим петухом, и вдруг пальцы его приостановили свой бег, точно примёрзли к семейному алюминию. Надя испуганно глянула на него, глаза их на секунду встретились. Ксанксаныч тут же воровато шмыгнул взглядом в сторону и пуще прежнего засуетился со своей сковородкой. А Наде показалось вдруг, что они обманывают не только себя.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 Виновато подхватил Ксанксаныч: "Мы быстро". "Вот жизнь пошла", пожаловалась Катя, направляясь к двери. "Больше в коридоре живём, чем в комнате". Вслед за Катей двинулась недовольная девица с серьгами. Патроны бегуди воинственно блестели на её голове, и по всему видать, ей очень не хотелось выходить в холодный коридор, но она только вчера перебралась в эту комнату. Не успела ещё прижиться на новом месте и боялась спорить с тосиными подругами. Вера заглянула Наде в глаза: "Ты подумай хорошенько, чтобы потом не жалеть. Хорошенько всё обдумывай, Надежда". Надя кивнула, благодаря Веру за дельный совет. Девчата вышли в коридор, и Надя с Ксанксанычем остались в комнате вдвоём. "Ксанксаныч", тихо, но твёрдо сказала Надя. А обо всём мы с тобой переговорили, куда стол поставить, куда шкаф, а вот про любовь как-то не успели. Это точно. Сразу же покаялся в своём упущении, Ксанксаныч. Всё как-то минуты подходящей не выпадало. Хорошо, что ты напомнила. Перед женитьбой всегда про любовь говорят. Так уж принято. Как ты, Надюша, насчёт любви? Надя никак не ожидала, что трудный их разговор сразу же обернётся против неё, и теперь затравленно глянула на Ксандсаныча. Я тебя очень уважаю, Ксандсаныч. Хороший ты и добрый и всё на свете умеешь делать, всё-всё. Она запнулась и надолго замолчала. Кажется, Надя жалела уже, что затеяла весь этот разговор. Значит, не любишь, догадался, Ксандсаныч? И его руки сами собой стали снимать надя на полотенце со своей сковородки. Надя с испугом посмотрела на работающие руки Ксанксаныча. Постой, я же привыкла к тебе, и никого на свете больше у меня нету. Успокойся, Надюша, проговорил Ксанксаныч таким тоном, точно всё, что произошло сейчас, ничуть его не касалось, и утешать надо было только одну Надю. Сдаётся он не так уж и удивился нынешнему внезапному повороту событий, будто всё время ожидал этого и в глубине души не очень-то верил в прочность своего счастья. Ты кого-нибудь полюбила, Надёж? Никого я не полюбила, но и с тобой уважаю я тебя и привыкла, а вот Надя виновато развела руками. Что ж, сердцу не прикажешь. Зла я на тебя не держу, это я один во всём виноват, старый дурень. И ж чего удумал? Он бережно повесил на спинку кровати нади на полотенце с петухом и даже складку расправил. Надя заворожённо следила за каждым его движением. А ты, Ксанксаныч, с робкой надеждой в голосе спросила она: "Ты сам-то как? Любишь меня хоть немного?" Я переспросил ксанксаныч выгадывая время ты ксанксаныч мол ну, как же бойка начал был аксанксаныч но встретился глазами с надей и прикусил язык э как тебе сказать он съёжился втянул голову в плечи как бы говоря а кто ж его знает я думала хоть ты разочарованно сказала надя как же мы жить-то будем другие любят а мы так просто так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 Ну, как ты скажешь, так и будет, решай, а то девчонкам в коридоре-то холодно. На дюда слёз тронуло, что даже в такую минуту добрый Ксанксаныч подумала о других. А может, ты бы решил, попыталась она переложить ответственность за будущее на своего жениха. Ксанксаныч строго покачал головой. Нет, с неожиданной твёрдостью сказал он. и должна решать в семейной жизни женщина председатель. Ну, Надюш. Надя отвернулась к слепому тёмному окну. Тишина затопила комнату. На нижнем складе коротко вскрикнул паровоз и тут же замолк. Лишь ходики отремонтированные к Санксанычам громко и беспично стучали на стене. Сразу постаревшие и вроде даже ставшие меньше ростом Ксанксаныч побрёл к двери, забыто держа сковородку в вытянутой руке. Ксанксаныч, прости, что опозорила перед людьми, тихо сказала Надя ему в спину. Я и сама не знала, что так получится. Ничего, Надюш, как-нибудь переживёшь, отозвался не оборачиваясь Ксанксаныч. У порога он остановился. Воstatный раз обежал глазами комнату, прощаясь со всей своей не состоявшейся семейной жизнью. Не отстают, совсем не кстате спросил Ксанксаныч, покосившись на ходики. А табуретка найдёшь, возьми себе на память, понадобится, а я ещё и сделаю. Ксанксанычскогонов взмахнул рукой в сторону знаменитой своей табуретки с дырочкой, заметил сковородку в руке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 подхватила девица с серьгами. Ну, один-то мужик всегда со мной. Надя невесело усмехнулась и кивнула на топор, стоящий в углу возле печки. По тихой ночной улице посёлка шла, порядевшая в атага во главе с Филей. Длинномер сорвал с крыши сосульку и бросил её в раскрытую форточку Чуркинского дома, а мерзлявый схватил с крыльца забытые детские саночки. и швырнул их в колодец. Филя досадливо поморщился и с тоской подумал: "Эчегоб такое сотворить?" Они подошли к Камчатке и заметили в укромной тени парочку. Шуганём предложил мерзлявый. Длинномер рванулся было к завалинке, узнал Илью, поспешно ретировался и сказал умудрённо: "Не стоит". И Филя разглядел, кто сидит на Камчатке. Так, держать, приказал он в оттаге, махнув рукой вдоль улицы, а сам решительно шагнул к завалинке. Он вплотную подошёл к Илье с Тосей, посмотрелся в их счастливые и отрешённые лица, не нужно, спросил. Сидите. Илья недовольно снял руку с Тосиного плеча. Сидим, храбро отозвалась Тося. Ну и как оно? Не скучаете? заинтересованно спросил Филя.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 Эх, жалко мне вас, философски сказал Филя. И на что вы лучшие годы тратите? Курнуть не найдётся? Илья протянул Филе пачку папирос и захлопал себя по карманам в поисках спичек. Огонёк имеется, с достоинством сказал Филя и щёлкнул зажигалкой. Он прикурил и не сразу потушил зажигалку, с почтливым любопытством разглядывая Тосю. разлучившую его с Ильёй. Филя никак не мог понять, чем же в конце концов эта невзрачная девчонка приворожила к себе такого бравого парня, как Илья. А Филю при всей его беспечности всегда почему-то задевало, когда он сталкивался с чем-нибудь в жизни, чего не понимал. В такие минуты он начал вдруг чувствовать себя дураком, а в дураках Филя ходить не любил. считая себя не хуже тех, кто всё понимает. Он скорее готов был прослыть подльцом хулиганом, лишь бы не заделаться дураком. Так и не докопавшись на этот раз до коренной тосинной тайны, Филя щёкнул зажигалкой, и темнота отобрала у него счастливую парочку. "Ну-ну, так держать", машинально пробормотал Филя, яснее, чем когда-либо раньше. Чувствуя, что есть в жизни что-то недоступное ему, и неохотно отошёл от Камчатки. Пока Филя проводил исследовательскую свою работу, в атага его совсем разбрелась. На улице остался лишь филин актив, длинномер и мерзлявый. Они лепили снежки из последнего грязного снега и пытались сшибить фонарь. Лучшие люди женятся, а на вас и погибели нету. осудил приятели Филя. По улице пробежала бездомная дворняга, из тех, что верно шныряют возле помоек, срывая на ней злость за все свои неудачи. Филя затопл ногами заулюлюкал. Дворняга поджала хвост и умчалась в восьму. Филя смущённо кашлянул и покосился на свой актив. Длиннамера уже нигде не было видно, а мирзлявый жалкий и в пыжиковой шапке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 Осколки стекла посыпались на землю. Вот так и держать, горделиво распорядился Филя, радуясь первой сегодняшней удаче. А в свете соседнего фонаря мелькнула длинная фигура коменданта, спешащего к месту происшествия. Мерзлявый трусливо нырнул в тёмный переулок, даже не предупредив своего атамана об опасности. Эх, кадры, проворчал Филя.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 И от драки Филя сейчас не отказался бы. Он согласен был даже пострадать, лишь бы заглушить того непонятного, прожорливого червяка, который ворочался в нём игры с его душу. Поравнявшись с тёмным фонарём, комендант открыл было рот, но взглянул на воинственного Филю, готового постоять за себя, молча кивнул и пошёл мимо. Филя никак не мог решить. то ли комендант не захотел наказывать двух людей за одно преступление, то ли просто побоялся связываться с ним. Начальство горько сказал Филе, поняв, что даже пострадать сегодня ему не удастся, и в сердцах плюнул себе под ноги. Обходя дозором посёлок, комендант заглянул и на Камчатку, где всё ещё сидели Тося с Ильёй. Зря сидите, припугнул он легкомысленную парочку. Да осенью отдельных комнат не предвидится. Проваливай, товарищ начальник, прогнал его Илья и шепнул Тосе. Завтра весь посёлок узнает, что мы с тобой на Камчатке сидели. Ну и пусть, расхрабрилась Тося. И ж ты, удивился Илья и попросил. А теперь ты меня поцелуй. А то я тебя вон сколько раз, а ты ни разу. Ветер в направе. Ой, что ты, Илюшка, страшно. Зарабила, Тося. Я лучше потом как-нибудь, ладно? А то сегодня мы всё переделаем, и на завтра ничего не останется. Останется, убеждённо сказал Илья. Ты не обижайся, Илюшка, а я пойду. Все коленки замёрзли. Они встали с заваленки и подошли к крыльцу общежития.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 Засомневался Илья, задирая голову. Сашка ничего не говорил. Да где ты видишь? Вон где. Тося приподнялась на цыпочки, чмокнула Илью в щёку и захлопнула за собой дверь. От полноты чувств Илья погладил шершавую доску, крикнул, будоража ночную тишину: «Хе "Хей!" И не разбирая дороги, напрямик зашагал по жидкому хлюпающему под ногами снегу. Эхо подхватило крик Ильи и понесло его над спящим посёлком, над окрестными лесами и над всем притихшим под тонким месяцем миром. Старый клён, старый клён, старый клён стучит. чего мне так светло от